десятая становой. Ждали мы недолго. В одно светлое солнечное утро, гораздо раньше нашего чая, по всему двору, по всем избам и куреням шла какая-то особая суета ожидания. Клищевник, работавший на дворе с мальчиком-учеником, клещи для хомутов, кустарь, усиленно убирал стружки и подметал пол. Солдат Камарья, притворив к нам дверь, таинственно прошептала зычным шёпотом: Стоновой но не будет к нам. Хозяйка Малянья из Вятки родом, вслед за Марией объявила плаксиво: "Стоновой бают едет. Ой, Господи Иисусе, прости наши грехи. Мужиков уже дома не было. Я был рад, что не было нашего глупца хозяина. Он бы тут ещё корчился. Я в весь ненавидел его после одного воскресенья. Обыкновенно улица, деревенская улица, стала собираться против нашей избы. Это Василийев приучил. Мы закупили в Самаре самых дешёвых леденцов в бумажках и стали их бросать мальчишкам на драку. Но драки стали переходить в такие кровопролитные потасовки, что мы прекратили этот спорт и только иногда оделяли хороводы девиц уже из рук скромно. И вот в то время, как на середине улицы молодые девки, бабы и парни водили хоровод, Пожилые бабы стояли у плетней, у завалинок у ворот и смотрели на эти давным-давно потерявшие смысл и значение народные мистерии и хороводы. Маланья также стояла у двери своих ворот с другими бабами. Вдруг я вижу, Иван Алексеев, наш хозяин, отделился от группы мужиков и как-то боком-боком закосолапил, лепясь под надзабором прямо к Маланье. Та не успела помниться, как он ссадонул ее в грудь, смазал все головные уборы, платки и очибки и почти опроставолосил свою бабу-жену. Та с визгом, согнувшись в три, погибли и от боли, и от сраму, затравленная кошкой, бросилась в избу. Я недоумевал, что это, за что, оглядываясь на весь честной народ жалобой в немовзоре, и никакого ответа. Все делают вид. Да нет, все ничего не делают, а просто не хотят знать того, что сейчас произошло. Какой-то резоньер мужичонка, единственный понявший мое состояние, промямлил: "Стало муж же научит, тут братьцы не суйся, кто их там разберет". Ведь это становой к нам, говорю я Васильеву и Макарову, что ж не прибраться ли нам? Ха -ха -ха, вот ещё. Знаешь ли, смеётся Васильев, есть два слова, которыми можно отделаться от всех явлений жизни. Например, тебе говорят: "Стоновой едет". Ответ: "Ну так что ж? Да ведь надо же приодеться". Вот ещё. Запишите, братья, эти два слова, чтобы вас не спрашивали. Ответ первое: "Ну так что ж", а второе: "Вот ещё". Скоро мы увидели, прямо перед нашими окнами держал направление на наш берег большой паром. В центре стояла карафашка, запряжённая пара с набором из бубенцами. Впереди, облокотився на перила, стояла представительная высокая фигура, ну, конечно, станового. Серое пальто, пуговицы блестят, фуражка с красным околышем. Гребцы распахнутыми вёслами усиленно двигали по мост с перилами, укреплённый на двух завязнях. На нашем берегу стояла давно уже большая кучка мужиков, готовая к услугам, стали причаливать. Мы во все три окна на Волгу не спускали глаз с интересной картины. Слышно уже, как звенят бубенчики. Вдруг становой одним взмахом заушает огромного дюжевого парня, и тот чуть не в воду мигом повергнут на землю. Поднимаются в крови. Ого, а да и достановой, молодчина польского типа, блондин, ещё совсем молодой человек, лет 30 с небольшим. Вот она, власть. У меня похолодели руки и сердце сильно билось. Предводительствуя толпой, становой направляется прямо к нам. Переступив наш порог, он показался мне совсем другим человеком. Со всеми нами приятельски поздоровался, будто с давно знакомыми. Лицо довольное, весёлое. Прекрасно, прекрасно. Люблю эту студенческую обстановку. Ведь я сам ещё студент почти, только что с курсов. А, конечно, конечно. А чая я не откажусь. Сейчас же уселся просто ровно, свободно. Заговорил по-товарищески обо многом, и довольно долго болтал и нас расспрашивал. Однако я совсем с вами заболтался, вспохватился он. А ведь мне ещё в сызрень поддержать, что делать, служба. Пауза. И я должен попросить ваши паспорта. Вы понимаете, это форма, но ведь мы служим Мы с Макарычем сейчас же отдали наши академические печати: присовокупив и свидетельство брата из консерватории. Ждём Васильева. Васильев вдруг, как пойманный, и куда девался его опломб, стал заговаривать о другом, суетится, моргает, краснеет. Становой скоро изменился в лице. Попристыльне вглядывается в Васильева и нечто соображает. То он собирался уже покинуть нас, только паспорта задержали. просил поторопиться. Он только пропишет их в сызране и сейчас же вернёт нам. А теперь он в раздумье сел посреди комнаты и как-то таинственно повёл речь о том, как он любит студентов, как и сам бывал в безвыходных положениях по поводу такой малой бумажонки, как паспорт. Но он просил бы нас не затягивать дело и объяснить просто всю правду. Мы с недоумением глядели на Васильева, не узнаём его, но он вдруг оживился. О, Боже, вижу, я вас ввёл в сомнение, и даже товарищи удивлены. Мой паспорт оставлен у матери для вододома во владении. И позвольте мне сделать вам письменное заявление впредь до удостоверения моей личности. А с этим прошу вас телеграфировать в Петербург в общество поощрения художеств на имя председателя общества графа Остроганова или его секретаря, секретаря общества Дмитрия Васильевича Григоровича, известного писателя. Несмотря на большие тузы имён, названные им, я замечаю легко, что становой уже не верит ни одному слову Васильева и думает своё. Он впился в Васильева глазами. О да, это польские глаза, красивые, серые, на выкоте, и усы польские, так щегольски и не козённо по-немецки нет. Ловка фантастично по-польски закрученные усы. Василий всё варьировал причины задержки своего паспорта, пересыпая их светскими фразами, но это уже не имело успеха. Становой обдумывал и ждал. Так как же, чем мы с вами покончим? Наконец он уже с некоторой строгостью ставит упор Васильеву. Да я напишу заявление, вот товарищи удостоверят. Они знают и мой дом, наш дом. Становой обвёл нас прокурорским взглядом. Как господа, выручайтесь. О, разумеется, разумеется, спешили мы, и нас уже начинала угнетать вся эта история. Ну, пишите заявление, сдался вдруг становой. Василий вписал вполне грамотно, чётко и красивым культурным почерком. Он присел к столу Максимова и быстро затрещал пером. Ждём, выносит. Ах, какая досада. Уж простите за редакцию, так глупо всё выходит. оставленным для вдода дома тётки во владением. И к чему тут тётка? Дом наш теперь, и он хотел опять переписать. Ну а видно, и становому уже надоела эта история. Он начал верить, что мы народ неопасный. Ничего-ничего, давайте, всё равно ведь мы справки наведём. Мы опять дружески стали прощаться со студентом становым и проводили его до брички. Залился колокольщик, зазвенели бубенцы, пристежная завернула голову направо, взвилась обильная пыль по дороге, и становой покатил в долину к девяти колодам. И потому что он так долго сидел у нас как у своих, обыватели заметно сразу повысили о нас своё мнение. Наша слава стала расти во всей округе. Жандаром к нам так и не показался. Неприятное впечатление от странного поведения Васильева с паспортом также забывалось. Мы с Макаровым никак не могли понять, что сей сон значил. К Василию мы чувствовали, нельзя было обращаться за разъяснениями. Он сейчас же краснел и старался свести разговор на другое. И только по приезде в Петербург, когда среди других рассказов я в разговоре с Крамским коснулся этого непонятного поведения Василиева, Крамской с грустью закачал таинственно головою. Так, так, знаете, что это? Не знаете? Значит, до вас не дошлася я великая тайна. Видите ли, Васильев незаконный сын прижитой его матери до замужества, а потому записанный лужским мещанином. Он носит официальное звание мещанина и невыносимо страдает от этого зловорока. Теперь вы уже, надеюсь, хорошо ознакомились с его идеалами и стремлениями. И он везде как принят, вот у графа Строганова, например. Весь дом графа убеждён, что он какой-то близкий родственник графу, чуть ли не его сын-любимец. Но ну есть милые приятели, друзья. По тихи ради они всегда ищут случая подложить другу свинью. И представьте, эти соврасы пишут ему письмо отчетливой каллиграфии на конверте Алужскому мещанину и так далее. Конечно, это вздор не стоящий выйденного яйца, если бы Васильев сам имел мужество рассказать свое происхождение. Это ему скоро привыкли бы, всё равно не за род принимают его лучшие аристократические фамилии. Но вы не можете себе представить его мучений от такого положения. Ведь он много раз готов был руки на себя наложить. И после самых незначительных уколов этого острия он хондрит по целым неделям и не выходит из дому. Даже дома тогда никого из своих не может видеть.